Глава сороковая. Больше всех эта новость потрясла Имму. За недолгие годы своей сознательной жизни она виделась отцом всего несколько раз, но он был ее кумиром. Она хвасталась им перед одноклассниками и учителями, показывала им фотографию в газете, на которой они стояли, держась за руки возле подъезда монте -Читорио. Когда ее спрашивали, за кого она выйдет замуж, она говорила «за высокого красивого брюнета».